А вот была история Людовик XV холодно относился к опере Но однажды для развлечения двора он пригласил великого кастрата Кафарелли Певец по приезду получил дом в Версале, карету с парой лошадей, штат слуг и ежедневный стол с расчетом на гостей Однако Кафарелли все время капризничал, ох, был недоволен и поминутно требовал возмещения все новых и новых расходов Захотел он в подарок золотую табакерку с портретом короля Ему вежливо объяснили, что такие табакерки король дарит только полномочным послам Артист фыркнул, а, послам, вот пусть они ему и поют Людовик узнал об этом, рассердился и отправил Кафарелли предписание в течение трех дней покинуть Францию, а на словах велел передать. «Пусть видит, подписано лично мной, Людовиком XV, большая честь, оказываемая только полномочным послам».